Глава седьмая Пол Дрейк говорил по телефону, когда в его импровизированный офис вошёл Мейсон. В соседней комнате секретарь адвоката Деластрит тоже делала звонок за звонком, то и дело поглядывая на лежащий перед ней листок с множеством номеров. А, Перри, входи, сказал Дрейк, кладя трубку. Я тебя искал. У нас появляются результаты. Давай, делись, сказал адвокат с удовлетворением. Нашему незнакомцу 38 лет, коренастый, бронзовый от загара, с большим твёрдым ртом. Носит ковбойские сапоги, широкоченную шляпу, кожаную куртку, штаны, как у Пендлстона. У него автомобиль Buick, номер 4Е4705, и трейлер с массой по берегушек, снаружи зелёный, крыша серебристая. До утра субботы находился в кемпинге Silver Strand. Потом уехал, вернулся поздно вечером в понедельник. Снова уехал в среду утром, больше его никто не видел. Мейсон довольно прищурился. Как ты всё это раскопал? Просто пришлось побегать, скромно сказал детектив, выкладывая основные моменты попросил Мейсон. Значит так, мы нашли магазин с тем кассовым аппаратом, единственный во всём городе. Фиксирует дату и время покупки, количество предметов и общую сумму. Покупка была сделана в субботу утром, сразу после открытия магазина. Кассирша запомнила внешность клиента, особенно его ковбойские сапоги. Мы начали проверять трейлерные кемпинги и почти тут же напали на его след. Чем занимаетесь сейчас? поинтересовался адвокат. Мои люди проверяют все кемпинги, пояснил Пол. Все места, где можно припарковать большой трейлер. Круг поиска расширяется. Хм, думаю, скоро у нас что-нибудь будет. Мейсон вынул записную книжку. Говоришь, номер 4E4705? Он самый. Значит, наш единственный наблюдатель в смотровой комнате просто ошибся. Помнишь, мы искали число 4 дюйма 4704. Изначальные цифры, полагаю, были 4Е4705, а аналогичные под буквой Е, тогда сумма должна бы составить Его рассуждение прервал стук в дверь, частый, настойчивый, явно говоривший о крайне возбуждённом состоянии посетителя или посетительницы. Мейсон и Дрейк обменялись взглядами. Пол, сделав знак рукой, вышел из-за стола и открыл дверь. На пороге стояла женщина. На вид ей было лет 27-28, высокая брюнетка с горящими тёмными глазами и чуть выдающимися скулами. Красная шляпка без полей подчёркивала блестящую черноту её пышных волос и прекрасно гармонировала с умело накрашенными ярко-красными губами. Она улыбнулась Дрейку хорошо отработанной улыбкой, показав ровные белоснежные зубы. "Вы мистер Дрейк?" спросила она, переводя взгляд на Мейсона. Дрейк кивнул. "Можно войти?" Детектив молча сделал шаг в сторону. Женщина вошла в комнату, кивнула Перри Мейсону. "Я миссис Драмман", сказала она. Дрейк было собрался, глянув на Пэрри, выразить удивление, но вовремя сдержался. Придав своему голосу нейтральное, чисто профессиональное звучание, он представился. "А это мистер Мейсон", сказал он. "Чему обязан, мисс Драммонд? Вы ищете моего мужа?" Брови Дрейка поползли вверх. В трейлерном кемпинге Сильвестр Стрен нервно продолжала она Дело в том, что я тоже ищу его. Может, мы могли бы обменяться информацией? Мейсон не выдержал. Гарри Драммонд, ваш муж и вы его ищете, миссис Драммонд? "Да", ответила женщина, оценивающе оглядывая его своими тёмными глазами. "И сколько вы его уже не видели?" спросил Мейсон. "2 месяца". "Ну раз уж вы хотите обменяться информацией", произнёс адвокат. Может, начнём с того, что вы нам расскажете, откуда вам известно, что мы его ищем? Сегодня я побывала в том самом трейлерном кемпинге. Понимаете, служитель пообещал мне сообщить, когда муж вернётся. А когда там появились ваши детективы и начали задавать вопросы, он записал номер их машины и выяснил, что она принадлежит детективному агентству Дрейка. Миссис Драммонд нервно засмеялась. И тут я сама немножко поработала детективом. Зачем он вам? Мейсон мрачно усмехнулся. Меня интересует тот же вопрос. Почему вы ищете его? Женщина негодующе тряхнула головой. Собственно говоря, мне нечего скрывать. Мы поженились год назад, но боюсь, не очень удачно. Горит человек недомашний. Вечно он гоняется за каким-то призрачным горнорудным проектом или фермой. Такая жизнь мне не подходит, и, короче говоря, месяца 2 назад мы разошлись. Я подала на развод. Получили, спросил Мейсон. Ещё нет. Мы договорились о разделе имущества, продолжала миссис Драммон. Но когда мой адвокат передал ему необходимые бумаги, муж вернул их мне с оскорбительной припиской. мол он не собирается платить мне ни цента пригрозил что если я попробую быть крутой то он лишит меня вообще всего не знаю пожала плечами женщина и вы хотите узнать что он под этим подразумевал спросил майсон только это и ничего другого заверила женщина теперь скажите мне зачем он вам понадобился что-нибудь натворил А от него можно этого ожидать, задал в свою очередь вопрос Мейсон. Когда-то у него были проблемы. Какие проблемы, насторожился адвокат? Афера с родственниками. Дрейк вопросительно глянул на Мейсона. Где вы живёте, продолжал Мейсон. В данный момент в этом же отеле охотно ответила миссис Драммонд. Только не думаете, что про мистера Дрейка мне сказали здесь, торопливо добавила она. Я узнала всё другим путём. Мейсон сделал неопределённый жест. Кстати, вы говорили об обмене информацией. Женщина звонко рассмеялась. Ну вообще-то я и имела в виду, если вы найдёте его, то дадите мне знать, сказала она. А если я его найду, то дам знать вам, только и всего. Думаю, с таким-то трейлером его совсем не трудно обнаружить. Для меня главное найти его до того, как он уедет из штата. У меня есть кое-какие документы. У вас есть машина? неожиданно спросил Майсон. Она кивнула. Это единственное, что я выгадала от замужества. Заставила его купить мне машину. И в этом одна из причин, почему мне надо с ним увидеться. Машина зарегистрирована на его имя. Сначала он согласился включить её в список имущества подлежащего разделу. Но в своей переписке пригрозил отнять у меня машину, если я буду создавать ему проблемы. Кто-нибудь из вас, джентльмены, понимает, что тут имеется в виду? Мейсон покачал головой. Дрейк, чуть подумав, пожал плечами. А может нам попробовать придумать что-нибудь вместе, вдруг предложил адвокат. Видите ли, пояснил он, тогда мы будем обязаны представлять интересы клиента, то есть ваши. Само собой, разумеется, при этом получим законную возможность обсуждать все эти вопросы с вашим мужем. Миссис Драммант заметно встревожилась. Но прежде скажите, он натворил что-нибудь ещё? Опять во что-то вляпался? И значит, как и в прошлый раз, ему придётся потратить все деньги на адвокатов? Пока точно сказать не могу, сдержанно ответил Мейсон. То есть не хотите? Послушайте, я остановилась в номере 613. Может быть, попросите вашего клиента прийти и поговорить со мной? Вы будете в номере весь вечер, спросил Дрейк. Хмм, женщина замялась. И да, и нет. Вот что мы сделаем. Я буду сюда звонить. И если будут какие-либо новости, тут же окажусь там, где нужно. Миссис Драммонд подарила им на прощание ослепительную улыбку, грациозно скользнула к выходу, затем, как бы что-то вспомнив, повернулась и протянула руку. Заодно она бросила любопытный взгляд в соседнюю комнату, где Делла Стрит по-прежнему названивала по телефону. Мейсон, проводив её, закрыл дверь и вопросительно глянул на пол Эдрейка. Этот парень совсем не дурак, заметил детектив. Это означает, что у нас мало времени, Перри. Думаешь, он заметил хвост за собой? Дрэк кивнул. Аккуратная киска, знает, что к чему, пробормотал он. Это Драммонд пытается что-то прикрыть. Он оставил её следить не от лехвоста. Она обояла смотрителя кемпинга, а потом, когда там появился молодой человек в машине с номерами агентства, Пол А как же насчёт её расспросов в магазине, напомнил Мейсон. Дрейк щёлкнул пальцами. И ерунда. Тут ничего нет, она просто готовит себе прикрытие. Если ей и надо, телефонный звонок прервал его рассуждения. Да, это Дрейк. Хорошо, давай. Когда? Где? Ладно, продолжай. Скоро будем. Пол повесил трубку. Ну вот и всё. Засекли его. Где? В небольшом убогом кемпинге для трейлеров в эвкалиптовой рощи в семи милях втрое отсюда. Сначала его построили для автомобилистов. Затем, поскольку места хватало, поставили проволочное ограждение и объявили кемпингом для трейлеров. Удобств в самом минимуме. Там останавливаются те, кто хочет сэкономить пару монет. Главное преимущество просторный пустырь. Если лень далеко ходить в туалет, паркуйся где хочешь. Какие-нибудь детали поинтересовался Мейсон. Мои люди его только что нашли. Трейлер прибыл вчера вечером. Хозяин кемпинга в это время отпускал бензин. Естественно, он был очень занят. Водитель кинул в лоток серебряный доллар, крикнул ему, что зарегистрируется позже. Хозяин крикнул в ответ, мол, паркуйся где хочешь. Мейсон решительно встал. Пошли. Делла, ты остаёшься здесь на контроле. Мы позвоним тебе где-то через полчаса. Они отправились в кемпинг на машине Мейсона. Человек Дрейк, стоявшую дверь одной из кабин, подал им незаметный сигнал, указал на соседнюю кабину. Зарегистрировавшись просто как Пол Дрейк, они сняли свободную кабину. Когда Пол с Мейсоном сели за столик, к ним присоединился детектив "Брейди, ты знаком с Питом Брейди?" спросил Дрейк. "Встречал пару раз в твоём офисе", ответил Мейсон, протягивая руку для пожатия. "Рад знакомству с вами", сказал Брейди Мейсону и тут же повернулся к Дрейку. "До конца не уверен, но кажется, хозяин начинает что-то подозревать. Я задал ему слишком много вопросов. Давай короче", бросил Пол. Трейлер там, прицеплен к машине. Водителя ещё не видел, но номер тот самый, 4Е4705. Пойдём посмотрим, предложил Мейсон. Только поосторожнее, предупредил Брейди. А вроде как просто гуляете. А как насчёт варианта с покупкой трейлера? предложил Мейсон. Вы пробовали такое? Брейди покачал головой. А что? Давай попробуем, согласился Дрейк. Брейди Ты подожди здесь. Как его зовут? Ну, этого хозяина. Эльмо. Сидни Эльмо. Он видел, как ты сюда входил? Нет, я подождал, пока он начал продавать бензин. Отлично, будь рядом. Пойду порадую его. Скажу, что мы слышали, как будто здесь продаётся трейлер. Это даст нам возможность покрутиться вокруг, не вызывая особых подозрений. Минут через 5, когда Дрейк вернулся, они с Мейсоном медленно прогулялись вдоль ряда кабин на краю рощи. Сгущавшиеся сумерки сделали место холодным и неприветливым. "Вот он, тихо произнёс Дрейк. Что дальше? Просто постучим и спросим, не продаётся ли трейлер?" "Нет, сначала давай постучим в какой-нибудь другой рядом. Будем говорить погромче, чтобы слышали вокруг". Дрейк соглаสนкивнул. Хорошая мысль. Начнём мы с того. Они подошли к небольшому самодельному фургончику, стоявшему метрах в метрах 30 от зелёного трейлера, который был им нужен. В окне маячил силуэт крупной женщины лет 40, возившейся у плиты. Снаружи мужчина чинил бампер машины с аклоховскими номерами. "Простите, этот трейлер продаётся?" громко спросил Мейсон. Мужчина поднял голову. На его лице появилась кривая усмешка. "Я не говорю, да я не говорю нет", сказал он. "Хотите купить? Мы ищем трейлер, который хотят продать", пояснил Мейсон. "Какого типа?" "По слухам, хороший", уклончиво сказал адвокат. "Отличное описание, ничего не скажешь", усмехнулся мужчина. В разговор вмешался Дрейк. "Послушайте, Разве вы не говорили хозяину кемпинга, что хотите продать трейлер? Так. Вообще-то я не горю желанием избавиться от своей игрушки, но если кто-то хочет её купить, можно и послушать. Мы ищем конкретный трейлер, который хотят продать, громко повторил Мейсон. Насчёт того зелёного, например, ничего не слышали? Нет, покачал головой мужчина. Он появился здесь только вчера вечером. А с владельцем не удалось перекинуться парой слов. Я никого не видел, их не было весь день. Ладно, тогда мы сходим и поговорим сами, предложил Мейсон, и когда они уже подходили к цели, вдруг неожиданно спросил: "Слушай, Пол, у тебя был когда-нибудь трейлер?" "Нет, а что?" удивился Дрейк. Его постоянный вес, как правило, ослабляет пружины, понизив голос пояснил Мейсон. Поэтому у большинства трейлеров есть специальное приспособление для дополнительного колеса. Его ставят на время стоянки. Да, но у зелёного его нет, воскликнул Пол. Там-то всё и дело. Как видишь, у него нет и сливного ведра, и в довершение всего он не подключён к электрической сети. Куда ты клонишь, Перри? Мейсон пожал плечами и громко постучал в дверь. Не услышав ответа, он осторожно нажал на ручку. Серые отблески уходящего дня, проникнув вовнутрь, высветили фигуру распростёртого на полу человека. Тёмная лужица, натёкшая из-под тела, не оставляла сомнений в её зловещем значении. Дрейк присвистнул. Мейсон поднялся по ступенькам и вошёл в трейлер. Там старательно обходя лужицу крови, он приблизился к безжизненному телу, затем нагнулся, дотронулся до ковбойского сапога с высоким каблуком, покачал им из стороны в сторону. Он готов, и уже давно, труп почти закончил, заключил адвокат. Выходи оттуда, Пэрри, взмолился Дрейк. Давай хоть раз сделаем как надо и сообщим в полицию. Секундочку, сказал Мейсон. Я только он наклонился, и тут в лицо ему ударил лучик света. Что это, не понял Пол. Мейсон медленно повёл головой, пока лучик не осветил его глаз. Это дырка в стенке, как раз точно на уровне окна того оклахомовского фургончика, объявил он. Свет из окна, где женщина стряпает уплиты, проходит через эту дырку. Возможно, её проделала пуля. Ладно, Перри, хватит. Давай сообщим в полицию, продолжал настаивать Пол. Мейсон возразил: "Давай сначала попробуем разузнать побольше об аклахомской игрушке. Ради всего святого, Перри, прояви благоразумие. Зачем тебе лишние неприятности?" Ступая очень осторожно, Мейсон вышел из трейлера. Секунду поколебался, затем тщательно протёр носовым платком ручку двери. Ты уничтожаешь улики, заметил Дрейк. Ведь кроме твоих там есть и другие отпечатки. Откуда ты знаешь, улыбнулся Перри? Логическая догадка, но не юридическое доказательство, сказал адвокат уже серьёзно. Убийца скорее всего тоже стёр свои отпечатки. Они вернулись к фургончику с аклаховскими номерами. Мужчина по-прежнему возился с бампером, но, похоже, не столько работал, сколько тянул время. Поворот его головы явно указывал на интерес к тому, что происходило у зелёного с серебристой крышей трейлера. Тот самый, поинтересовался он, когда Мейсон подошёл поближе. Трудно сказать, там вроде нет никого, сдержанно ответил адвокат. Я не видел, как они уходили, протянул мужчина. Хотя без машины тут трудно куда-либо деваться. Случайно не заметили, не приходил ли к ним кто-нибудь? Не сегодня, подумав, ответила Клохомец. Вчера вечером приезжала молодая женщина. Во сколько, спросил пол? Точно не знаю, мы уже легли спать. Свет фар её машины ударил в наше окно и разбудил меня. Я сел в постели и посмотрел на улицу. Удалось её рассмотреть? нетерпеливо спросил адвокат. Да, рыжая, клетчатый костюм, шикарный вид. Она вошла внутрь трейлера? Думаю, да. Когда фары погасли, я снова лёг спать. Утром, когда она уезжала, я опять проснулся от выстрела в выхлопной трубы её машины. Майсон бросил взгляд на Дрейка. Мне бы хотелось найти хозяев трейлера. Там должно быть только один мужчина, предположил Оклахомец. Приехал сюда вчера вечером. Долго не мог загнать свой трейлер на место. Парковать такие громадины не так-то просто. Мы легли спать довольно рано, и вдруг меня разбудил свет фар. Я выглянул и увидел ту женщину. Не припомните, на какой машине она приехала, спросил Мейсон. На прокатной. А откуда вы знаете? Из-за наклейки на лобовом стекле. Ваша жена тоже проснулась? Мужчина отрицательно покачал головой. А сколько вы уже здесь? А вам какое дело с раздражением, воскликнул хозяин фургончика. Никакого. Вот и я думаю, никакого. На его лице вдруг появилось подозрительное выражение. Не слишком ли много вы задаёте вопросов? Мейсон поспешно извинился. Мужчина чуть поколебавшись, демонстративно отвернулся к бамперу своей машины, давая понять, что разговор окончен. Мейсон выразительно посмотрел на пол Эдрейка, и они молча направились в сторону от фургончика. "Значит так, пол", тихо произнёс Мейсон. "Позвони Делли и попроси её разослать своих людей по всем прокатным пунктам в радиусе 50 миль". Ой, найдут тот, где эта женщина взяла машину. Остальным я займусь сам. Мне всё это не нравится, сказал Дрейк. Мейсон пожал плечами. Мне тоже. Но приезжала сюда вечером Марсе Уиннэт, и именно её машина пару раз выстрелила выхлопной трубой, сухо добавил Дрейк. Мейсон многозначительно посмотрел ему в глаза. Выхлопной трубой? Пол И в случае, если дело дойдёт до этого, запомни. Единственный человек, который слышал звуки, сказал, что это были выстрелы выхлопной трубы. Дрейк мрачненько внул. Ничего хорошего из этого не выйдет, Перри. Это избавляет нас от массы хлопот. Пол. Никому не придёт в голову бежать в полицию, чтобы сообщить о выстреле чьей-то выхлопной трубы. Когда обнаруживаешь чьё-то труп, то бежишь, ещё мрачнее сказал Дрейк. А кто знает, что мы его обнаружили? я пробурчал Пол. Мейсон рассмеялся. Давай в отель, Пол. Постарайся найти ту машину и на всякий случай разузнай, где вчера вечером была миссис Драммонд.